Дэн Абдэн. Конец и смерть. Том первый. Выхода нет. Стены рухнули, ворота снесены с петель, а их защитники убиты. Пришло время конца и смерти. Спустя семь лет жестокой братоубийственной войны некогда возлюбленный мятежный сын находится в шаге от победы. Горлу Перкаль пришел убить отца. Император, сияющий светоч для многих и беспринципный тиран для некоторых, должен умереть. Война сгубила несметное количество жизней, и даже примархи, когда-то мнимые бессмертными, нашли свою погибель на полях сражений. Мечте Императора пришел конец, но искра надежды еще теплится. И теперь, в последний час последнего дня, повелитель человечества поднимается с трона. С ним рядом стоят его ангел. его претерианец и его капитан все они готовы обрушить на врага ужасное возмездие но надежда призрачна ибо магистр войны всеведущ и окончательный триумф хаоса близок как никогда это легендарное время галактика в огне надежды на славное будущее задуманное императором для человечества уничтожены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 На кону стоит судьба тронного мира и самого человечества. Осада Терры началась. Не тот город, что вечным солнцем залит, Блеск ворот, злата улиц, мерцание огней, Без теней и без сна, Город белых дней, город белых ночей, Таких схожих на вид. Конец мыслям, делам. И каждый разбит, утомлен. Мы во мрак так жадно глядим, чтобы увидеть, куда от порога времен нам шагнуть суждено. Неизвестный поэт, приблизительно начало второго века. Сикат Хик Мундус Криетес Эст. Либер Герметис да Алхимия приблизительно двухсотый год второго века. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Первое послание к Коринфянам, 1551.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 Не сейчас и не для них. Их чаяния, смыслы и планы обратились в прах. Взгляни. Разве они не понимают? Прошлое прошло, а будущее не наступит. Есть только сейчас и есть только война. И та война будет пылать, покуда хватит топлива. 2. Но его хватит ненадолго. Взгляни на камень, что они зовут миром.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 Они сжигают сами себя в последнем судорожном порыве, даже не понимая, что настоящая битва идет не здесь. Она везде. 5. Я Самус. Меня зовут Самус. Это единственное имя, которое ты услышишь. Я тот, кто идет за тобой. Я шаги за твоей спиной. Я человек, стоящий рядом. Оглянись. Самус повсюду и вокруг тебя. «Самус, я конец и смерть. Истинно говорю тебе, я видел все это много раз. Не знаю, сколько. Время для меня лишено смысла, и мне незачем помнить всю биологическую заразу, прорастающую на камнях. Мне не хватает терпения запоминать имена камней. Камни – это камни, а мое имя – Самус. Самус будет глодать твои кости. Это только посмотри, какая бойня». Повторялось уже много раз. Цикл, подобный восходу и закату. Оно случится снова. Оно случается везде. Как банально. Династические распри. Война между двумя гнездами букашек, которых я могу раздавить по дороге куда-нибудь и даже не заметить. Однако. 6. Однако все изменится, если один из них заметит. Поймет, что можно совершить. Возможность, прекрасная возможность, которую никто не видит, ни один из них, но до нее рукой подать. Я почти чувствую ее вкус. Она ближе, чем когда-либо. Ближе даже, чем во времена войны, расколовшей небеса. 7. Кому из них хватит духу протянуть руку? Немногим, совсем немногим суждено ее разглядеть или понять, что это за возможность. Их можно пересчитать по пальцам. Этот? Хвастливый король на крошечном троне, чей свет вот-вот угаснет? Или тот? Визгливый претендент, скорчившийся в воющей глотке ада? Или вот он? Помешанный пророк, скользящий сквозь открытые раны между немигающими звездами? Кто-то да способен увидеть, чего можно добиться сейчас, пока еще не слишком поздно. Способен понять, наконец, что ничего не имеет значения. Ни умирающий камень, ни безграничная бойня, ни жалкая ярость. Пока они не принесут войну туда, где ей надлежит быть. Не здесь. Не на Терре. Но снаружи, и внутри, и везде. Ибо погибель, и только погибель, что была в начале и будет в конце, есть все и повсюду. 8. Только такая победа имеет значение. Только такой конец что-то значит. Я внимательно и с интересом наблюдаю, но не за смертью камня, а за рождением реальности. Я Самус. Меня зовут Самус. Я человек, стоящий рядом. Самус уже здесь. Я войду в ваш бессмысленный огонь и возрадуюсь. На этот раз, возможно, на этот раз быть победе. Ибо это конец и смерть. И, наконец-то, начало». Часть первая. Галактики каннибалы. 1.1. Симпатическая магия. В юности, когда ему было не больше двух-трех сотен лет, он наблюдал за человеком, рисовавшим фигуры на стене. Тот художник использовал пальцы вместо кистей и черепа животных, как баночки с краской. Он изобразил антилопу и бизона в прыжке. А затем по стене побежал испуганный олень. Художник нарисовал и людей с луками и копьями. Он в первый раз увидел, как нарисовали человека. Тогда он был совсем молод. Этот рисунок не был ни искусством, ни украшением. Не был он и памятником вчерашней удачной охоте. Изображение на стене не было записью о прошлом. Это стало бы напрасной тратой ценных красок. Для прошлого у людей есть воспоминания. Внимательно следя за художником, он понял, что человек рисует завтрашний день. Он заявлял свои намерения, фиксировал то, что свершится. Художник составлял план и шел к цели. Он диктовал свою волю. Художник показывал всем. И антилопе, и бизону, и другим людям, что произойдет. Животные испугаются и побегут, как на картинке. И мы будем там. У нас будут луки и копья. Так, он провел пальцем линию от вооруженного человечка к антилопе, полетит копье. Сюда, в этот бок, оно воткнется. Она станет нашей добычей. Он понимал, что наблюдает за сеансом симпатической магии, ритуальным повторением действий, призванным гарантировать некий результат в будущем. Нарисованное на стене сегодня должно воплотиться в реальности завтра». Теперь антилопа не сможет ни убежать, ни уклониться от удара, понимаете? Она уже получила смертельную рану. Человек сам творил свое будущее. Финальным штрихом художник погрузил руку в краску и прижал ладонь к стене. Он оставил свою метку, свою печать на плане. Вот то, что свершится, и я подтверждаю это своей рукой. Иного пути нет. Антилопа уже мертва. Чтобы изменить этот вариант завтрашнего дня, богам придется пойти против человека и нарушить законы мироздания, те самые, которые они поклялись не менять. К тому времени, несмотря на юный возраст, художник уже научился не доверять богам, подвергать сомнению самое их существование. Однако законы мироздания, похоже, работали независимо от наличия богов. Он наблюдал за рисующим человеком и учился составлять планы. В те мгновение на него снизошло озарение. Он понял, что план может обеспечить нужное будущее. Что план может составить один человек, и что для гарантии успеха нужно приложить к нему руку. С тех пор он только этим и занимался. Он творил будущее на протяжении 30 тысячелетий. Он рассказал мне эту историю много лет назад. И сейчас, глядя на его руки, на ладони, в которых лежит судьба галактики, я замечаю мелкую дрожь в пальцах. Очень немногим дозволено стоять так близко. Очень немногим вообще разрешается находиться в его присутствии и еще меньшему числу людей приближаться настолько, чтобы заметить, какие страдания ему приходится выносить. Но я его регент, советник и доверенный. Я должен быть рядом. Он требует этого от меня – и я следую за ним, словно тень, уже очень давно. Его руки, такие могучие и умелые, закованы в аурамит И дело вовсе не в ярком золотом блеске и великолепии этого металла, а в его практически полной невосприимчивости к внешним воздействиям. Он идеально подходит для создания пси-конструкций и манипуляции с нематериальными энергиями. Обнаженная кожа, конечно, обладает большей проводимостью и позволяет добиваться лучших результатов. И мне известно, что он не раз касался и материума голыми руками и незащищенным разумом, но даже у него есть предел. Сейчас концентрация потусторонней энергии так сильна, что даже мимолетный контакт опалит его плоть. Чуть сильнее и мышцы обуглятся, кровь вскипит, и он навеки окажется прикованным к трону. И потому он неподвижно и молча сидит, закованный в золотую броню, будто языческий идол. Нет, даже хуже. К своему ужасу я осознаю, что больше всего он сейчас похож на напыщенных королей и пророков из прошлого. На никчемных выскочек и охваченных манией величия дикарей, которые строили свои вотчины на обломках человеческой цивилизации. Они порождали пропитанные пороком общества и облачались в золото и драгоценные камни, выдружали на голову короны и объявляли себя чем-то большим, нежели простые смертные. Конечно, они заблуждались, И он их бесконечно презирал, карал за высокомерие и всеми средствами, иногда напрямую, иногда косвенно стремился уничтожить. Он разрушал государства, прерывал династии, свергал тиранов и диктаторов, сносил дворцы и придавал забвению имена. Его руки окрасили кровью стены бесчетного множества тронных залов, оставив их без хозяев. Но он не может оставить этот трон. Я молча жду у подножья огромной конструкции. Рядом нет никого, кто мог бы видеть то же, что и я, кроме Аскарелия Афитой, и Цикальта Даска, великолепных гигантов, стоящих на страже по обе стороны ступеней. Но проконсулы Легио Кустодас, неподвижные будто статуи, следят за периметром и повернуты к нему спиной. Они не видят того, что вижу я. Они не замечают, как дрожат его пальцы. Незаметные знаки, будь то признаки боли или чего иного, моя стезя. Символы, печати, сигиллы – все это мои инструменты, диакритические знаки реальности, которые помогают мне читать истинный текст этого мира. Я его сигилит, и был им с начала эпохи. Это скоро закончится. И моя долгая служба, и сама эпоха. Потому что сыновья собираются убить отца. 1-2 Осколки На последней стене распяли титанов. Густой, как пудра, дым цвета протухшего мяса застилает небеса. Мертвые тела местами лежат так густо, что кажутся мешками зерна, сваленными в кучу после уборки урожая. Курганы из трупов изменили окрестный рельеф. На дороге Пса, там, где недавно еще стояли стены львиных врат, Максимус Стейн пытается перекричать несмолкающий грохот стрельбы и артиллерийских залпов. Он зовет к себе Астартес из 22-й образцовой и приказывает им образовать защитное построение Экзакт. Укрытий не осталось. Легионеры составляют стену из посеревших от пепла щитов. Тактический сенсор Рейтейна говорит, что в роте осталось чуть больше 70 бойцов. Капитан убеждает себя, что устройство повреждено. Экран треснул, кабели, проводки болтаются снаружи. прибор показывает 900 вражеских сигнатур только на этой улице. Максимус приказывает себе поверить, что сенсорий сломан. Внутри львиных врат, от верхних этажей которых не осталось ничего, сгоревшие рыцари дома Веридион свисают с бастионов, как марионетки на нитях из пучков колючей проволоки, истекая маслом, хладагентом и кровью из искореженных кабин. Воинство предателей, будто бурлящий поток, несется сквозь пробитые врата, рухнувшие стены, взбирается по склонам холмов, в которые обратились некогда могучие крепости. Черная, блестящая, как панцирь жука-трупоеда, орда рогатых, воющих существ, струится сквозь разломы и трещины, сквозь пробоины в стенах, затекает подарки и заполняет собой некогда сияющие золотом улицы. Многократно измененные и деформированные люди, клыкастые людоеды, быкоподобные отродья и воинственные звери с головами освежованных оленей и китов, подобно грязевому потоку, врываются в последние нетронутые скверные кварталы дворца. Абаддон, когда-то бывший первым капитаном, на которого равнялись все остальные, идет среди них. Он одновременно ведет жуткую армию и пребывает во власти стихии. Он стал разрушителем, разорителем миров и губителем жизней, главным мифоборцем. Он сокрушит все, что встретит на пути. Легенды, структуры, порядки и даже собственный миф, который когда-то с гордостью творил. Он отбросит по праву заслуженную славу и заменит ее новой, куда более яркой и ужасной. Он кричит, обращаясь к своим солдатам. Из его рта вырываются слова на нечеловеческом языке. но его все равно понимают. 1.3 Фрагмент интервью, записанного летописцем Олитон. Отец? Да, я могу рассказать об отце. Разумеется. Все, что захотите. Мой отец, мамзель Мерсади, однажды... Знаете, это известная история, но я все равно ее поведаю. Однажды мой отец подошел к реке, опустился подле нее на колени и заплакал. Так и было. Он заплакал. «Он!» «Постойте!» «Предлагаю покинуть мостик». «В эту вахту на командных палубах мстительного духа слишком оживленно. Мой первый капитан – это я, об Эзекеле. Вон он там стоит. Сейчас будет проводить совещание с членами Марнивале и старшими офицерами. Интерексы, похоже, доставят нам немало проблем». «Досадно. Это ошибка из-за недопонимания. Как вам известно, протоколы первого контакта весьма сложные. Встреча двух развитых цивилизаций в любом случае порождает проблемы доверия и восприятия. Вам уже доводилось видеть сложности, связанные с этой работой. И я сожалею о том, что сейчас происходит. Очень сожалею. Поэтому предлагаю проследовать в мои покои. Да, после вас». «Здесь же лучше, не правда ли?» «Мы можем беседовать и делиться мыслями». «Эзекиль часто бывает слишком резким и настойчивым». «В эти минуты он инструктирует личный состав перед грядущей военной операцией, которую нам, увы, придется провести». «Как я уже говорил, мне очень жаль, что до этого дошло». «Да, верно». «Военная операция». «Да, очередная война». «По правде сказать, госпожа Олитон». «Нас всегда ждет очередная война. Нет, мне не обязательно там присутствовать. Первый капитан более чем способен самостоятельно провести совещание. Разумеется, я ему доверяю. Я доверил бы ему свою жизнь. Он же мой сын. Прошу, садитесь». Итак, история об отце. Это случилось очень давно. Говорят, тогда его знали под именем Алисаундер. Или Сикандр, третий из Македона. Он сам рассказывал мне эту историю, поэтому, наверное, так и было. В любом случае, он дошел до реки Гефазис, пересек ее и заплакал, потому что не осталось больше миров, которые можно завоевать. «Нет, я думаю». «Нет, вы неправильно поняли». «Прошу прощения, я неверно сформулировал». «Согласен, что завоевание – это агрессивный, милитаристский термин». «Тяжелое слово». Да, на самом деле там, на берегах Гефазиса, он говорил на древней форме эллиникийского и использовал слово неразборчиво, так что мы можем позволить себе определенные вольности в толковании. Это случилось много веков назад, и я привел историю в качестве примера в разговоре о стремлениях. Наши стремления в первую очередь делают нас теми, кто мы есть. Тогда, на реке Гефазис, отец плакал от того, что ему казалось, будто он достиг всего». Все амбиции были удовлетворены, и это его шокировало. Он не испытывал ни гордости, ни удовлетворения, но опустошенность. Разумеется, впоследствии выяснилось, что миров, которые можно завоевать, еще очень много, и его труд только начался. Победа, одержанная на реке Гефазис, позволила ему взойти на трон всего известного мира, не в первый и не в последний раз. Спустя некоторое время он отыскал новый трон. Буквально трон. И это все изменило. Да, именно нашел. Ну, по крайней мере, он так рассказывал. Но я отвлекся. Я пытался объяснить, хотя, похоже, неудачно, что именно наше стремление есть огонь, освещающий путь вперед. Мы не знаем покоя и постоянно стремимся к большему. Бороться и искать, найти и не сдаваться, если я правильно помню старую поговорку. «Всегда будет новый мир, мамзель Мерсади и новая цель. В этом мы все похожи на него. Простите? И всегда новая война. Да, именно так. Вы, летописец, видите в нас существ, созданных для войны. Нет-нет, не надо качать головой. Я знаю, так и есть». Я вижу ужас, что плещется в ваших глазах, когда вы смотрите на меня или первого капитана Абаддона или любого из моих сыновей, моих лунных волков. Я вас не виню. Я внушаю вам ужас и сожалею об этом. Честно, я вижу, какой маленькой вы кажетесь в этих покоях. Вы сидите на стуле и болтаете ногами, будто ребенок, забравшийся на чужой трон. Все здесь создано под мои габариты, не под ваши». «Я сочувствую. Вы пытаетесь прятаться под маской отваги и уверенности, но ужас все равно прорывается наружу. Вам страшно находиться здесь, в окружении гигантов сверхлюдей?» «Это, наверное, действительно пугает. Мне бы хотелось вас чем-то ободрить, помочь унять этот страх. И вот что я скажу Мерсаде Олитон. Я в большей степени похож на вас, чем не похож». 1-4. Осколки. Живых теперь сложно отличить от мертвых. Все охвачены пламенем одного погребального костра. Юрий Скатьер, боевой брат имперских кулаков, перешел в категорию мертвых едва ли 10 секунд тому назад и сейчас, будто решив перевести дух, привалился к изрешеченной снарядами стене Бастиона. У него больше нет шлема, нет обоих сердец и иного содержимого грудной полости. Последний вздох по-прежнему струится с губ. Он смотрит на войну широко открытыми глазами. Рядом с ним, там, где их настигла смерть, лежат сотни других погибших. Им не удалось убежать. Некоторые кажутся спящими. Большинство же беспорядочно разбросаны, неуклюже изогнулись и скрючились, принимая неудобные и совсем неблагородные позы. На войне нет места благородству. Некоторые трупы и телами это назвать не получится. Слишком маленькие, слишком странные, слишком худые, слишком неподвижные. Смерть превратила их в обычные обломки умирающего города, лежащие среди расколотых камней и искореженного металла. Просто куча тряпья и палок. На парапетах Дельфийской Стены, последнем рубеже обороны последней крепости Санктум Империалис, плачет Насер Амид по прозвищу Расчленитель. Легионер Кровавых Ангелов чувствует, как вибрирует стена от несмолкающих залпов орудий защитников и плачет о том, что сделал, и о том, что осталось не сделанным. Рядом с ним стоят десять тысяч, а может и больше родичей, таких же верных сынов, и они тоже плачут и ждут. Они, облаченные в доспехи, сжимая оружие в руках, ждут, когда лавина предателей прорвется за последнюю стену и начнется финальная битва. Прижав клинок к груди, будто в молитве, Ами окинул взглядом палатинскую зону. Перед воином, стоящим на высоком бастионе, разверзся ад. Сквозь клубы дыма проступают очертания крепостей. Меру, Асгард, Авалон, Иреник, Розави, Голгофа, Сидон. Все они были символами имперской власти и защищали периметр палатинской зоны. Все они превратились в гигантские костры. дым пах позором и утраченной надеждой. Он плачет. Его генетический отец, сияющий архангел, навеки запер врата вечности. Какой момент? Без сомнения, великий подвиг. Сиятельный повелитель прогнал величайших демонов этого мира. Он ломал их хребты и убивал, сражаясь против бесконечного прилива, и это позволило запечатать врата. Насер прошел через них одним из последних. Сангвиний, которому Амид поклялся в верности, заплатил немалую цену. Расчленитель своими глазами видел страшные раны, пробитую броню и красные и белые крылья, покрытые грязью и опаленные, с вырванными, обгоревшими и обугленными перьями. Он оплакивает произошедшее. Вид из раненого господина навеки останется в памяти, но не он стал причиной бесконечной тоски. Истинное горе в том, что побудило примарха совершить этот поступок. Врата закрылись. Амит даже представить не мог, каких усилий потребовало это решение. Захлопнуть их означало признать поражение. Признать и для своих, и для врагов, что все армии и защитники Императора, даже сам Сангвини из Легиона Кровавых Ангелов, не могут остановить неумолимое наступление предателей по палатину, Так же, как до этого не смогли остановить их на первой стене, во внешнем дворце, у врат Гелиуса, Льва, Примирения, во внутренних врат, у порта Вечности, Колоссов и Последних врат и на всех других рубежах, где пытались дать отпор. Несколько месяцев самой жестокой войны, в какой доводилось участвовать Амиту, только отсрочили неизбежное. Закрытие врат Вечности стало жестом отчаяния. Оно означало конец и смерть. Настал час, когда выбирать Неищева. Санктум Империалис нужно запечатать, ибо все за его пределами потеряно. Потеряно, но не мертво. Истинный кошмар в том, что, закрыв врата, они обрекали насмерть легионы и армии братьев. Не было времени и возможности организовать отступление, отдать приказ и прикрыть отход. Их пришлось оставить снаружи. Амид плакал, ибо знал, что это решение будет терзать его дольше, чем любые раны. Оно граничилось дезертирством. Оно ощущалось, как второе предательство. Насер Амид думал о тех, кто не успел пройти сквозь врата и остался среди накатывающих волна за волной разъяренных пожирателей миров. О братьях, о родичах, об армиях, застрявших на поле боя, о бригадах и полках, продолжавших сражаться за полотенскую равнину, о мужчинах и женщинах, о командирах и рядовых, боевых братьях, великих героях. Их всех бросили страдать и умирать без надежды на спасение. Они заплатят жизнями и изгинут в пучине жестокой битвы в попытках замедлить неумолимое продвижение врага к стене, которую теперь охраняет Амид. Он плачет. Он ждет, глядя на разверзшийся ад, и скорбит по каждому из них. Языки пламени поднимаются выше». мертвые просто мертвы живые это просто мертвые еще способные чувствовать тоску и боль 15 его вечная тайна я почтительно взываю к нему не голосом нет я использую силу своего разума мой зов приглушен и ненавязчив Он больше похож на произнесенное шепотом заклинание или, как не стыдно это признать, молитву. Он не отвечает. «Я пытаюсь уловить хоть какой-то знак, хоть какое-то подобие реакции». «Ничего. Я вижу, как его руки самопроизвольно стискивают подлокотники трона, но это просто очередной болезненный спазм. Я так переживаю, что и сам сильнее сдавливаю слабыми пальцами посох, на который опираюсь. Мне тяжело видеть его страдания». Боль, которую он испытывает, очень сильна, хотя он выдерживал и больше, и не стихает ни на мгновение. Он терпит ее уже несколько лет. Боль вгрызается в его плоть, но он держится. Не отступает и не теряет концентрацию. Слишком многое поставлено на кон, слишком много еще нужно сделать. Он привык к постоянной боли и использует ее как точку фокуса своей воли. Вероятно, поэтому он меня и не слышит. Слишком сосредоточен. Нематериальные силы постоянно давят. И хотя в зале тихо, варп грохочет в его ушах. Но мне нужно нарушить его концентрацию. Именно поэтому, пусть и с большой неохотой, я пришел. Нужно поговорить. Нельзя и дальше откладывать эту беседу. Но он не обращает на меня внимания. Не отвечает на мой псионический шепот. Похоже, он даже не замечает моего присутствия. Он уже много месяцев сидит неподвижно, безмолвно, ничего не видя. Он полностью занят незримой, но жизненно важной работой. И потому мне, несмотря на возможность вызвать его гнев, нужно быть настойчивее. Мой вечный царь. Я был его сегелитом достаточно долго и понимаю, что он осознает, как выглядит со стороны. Он ненавидит свой нынешний образ. Король – облаченный в золото, недвижно сидящий на золотом троне. Ему не нравится становиться таким же, как те, с кем он решительно боролся. И он всегда умел выбирать подходящий облик. За тысячелетия он сменил множество масок, и каждая идеально подходила для достижения поставленной задачи. При необходимости он мог предстать в образе мужчины, женщины или бесполой сущности, ребенка или старика, землепашца или короля, мага или шута. Он примерил на себя всю колоду магических карт, ибо повелитель человечества является мастером преображения. Он может сыграть любую роль. Он был смирен, когда было нужно смирение, мягок, когда требовалась мягкость, но был и хитер, дружелюбен, дипломатичен, властен, заботлив. Он внушал ужас, когда других вариантов не оставалось, а иногда становился кротким. «Все ради того, чтобы унаследовать Землю». он становился тем, кем нужно. Никто и никогда не видел его истинного лица и не знал его настоящего имени. Даже я. Я знал его под множеством имен, образов и лиц. И сейчас, в последние мгновения заключительного акта нашей истории, мне кажется, что я, как и все остальные, видел только то, что он позволял мне увидеть». И если в этой зале вдруг появится множество людей, то только мне он будет представляться золотым королем на золотом троне, и только мне покажется, что его пальцы едва заметно вздрагивают. Удивительно, что даже сейчас, после всего, что мы пережили, он продолжает прятаться. Меня называют мудрецом, но я уверен лишь в двух вещах. Во-первых, всегда можно научиться чему-то новому. Он, окутанный вечной тайной, преподал мне этот урок». И во-вторых, спустя совсем немного времени, он наконец-то даст мне шанс узнать остальное. Все то, что остается неизвестным. Постичь полную и окончательную суть бытия. И это будет стоить мне жизни. Но я не откажусь от такой возможности. Да и кто бы отказался? Кто смог бы отказаться? Я жду. И снова пытаюсь заговорить. Ответь мне. Открой глаза, мой владыка-император, мой вечный царь, мой старый друг. Дай знак. Пробудись, поднимись, ответь на зов. Нужно поговорить. Разумеется, он много раз примерял королевскую мантию. Царственный образ часто был необходим. В годы объединения планеты ему пришлось примерить облик могущественного военачальника, потому что люди, охваченные смущением и страхом, проще всего признавали его власть. Во время галактического завоевания он бороздил межзвездные просторы под маской короля-воина, закованного в золотую броню, потому что именно такую его версию лучше всего воспринимали юные сыновья. Приходилось быть таким же, как они, но более могучим и внушительным. Только так можно было обеспечить их верность, уважение и преданность. Шла война, и он стал воином. Иначе они бы не пошли за ним, не стали исполнять приказы. Они бы сомневались. Ему нужно было провести их за собой до края звездного неба, обеспечить повиновение даже на невообразимом расстоянии и даже тогда, когда он покинул их ряды. И потому он разыграл карту императора. Лично ему образ казался мерзким, но сыновья были в восторге. Они увидели то, что хотели, и приложили все силы для победы в материальной войне, проявив такие таланты и упорства, что он решил доверить им самостоятельно завершить эту часть работы. Потому что нужно было возвращаться. Время никогда не работало на нас. Он покинул детей и войну среди звезд, и вернулся на подземный престол. Потому что шла еще и нематериальная война. И победа только в одной из двух не имела смысла. После Уланора он с облегчением отбросил эту маску. Отложил в сторону сияющие доспехи, шлем и несравненный клинок, надеясь, что никогда больше не станет королем-воином, потому что сражение теперь можно было оставить в надежных руках. В руках избранного преемника. Его сыновья. Полагаю, они в некотором роде и мои сыновья. Я помогал их созданию. И боль, которую он испытывает от соприкосновения с варпом, ничто по сравнению с тоской, терзающей сердце. В конце концов, он всего лишь человек. Мне тоже жаль. Мы оба знали, что однажды его сыновья умрут. Один за другим они должны были погибнуть, помогая завершить великий труд, ибо задуманное им невозможно воплотить без потерь. Описывая в общих чертах свои замыслы, чтобы я мог осознать их масштаб, он отмечал потребность в запасе прочности и резервах. Если один из сынов падет, Другой должен был занять его место. Но мы в любом случае надеялись, что они протянут века или даже тысячелетия. Что они станут великой династией, посвятившей себя воплощению его грандиозного плана, краской на его пальцах. Он знал, что один не справится. И потому мы создали ему сыновей. Считали, что когда закончатся войны и воцарится долгожданный мир, они встанут рядом с отцом и проложат путь в завтрашний день». По крайней мере, те из них, кто сможет оставить позади жестокость, необходимую в военное время. Но ему противостоят боги. Ложные боги. Четверка. Они пытались помешать ему с самого начала, потому что знали. Его успех означает их конец. Страшась этого будущего, они восстали против него и изменили законы мироздания. Нам раньше не всегда сопутствовал успех. Бывали поражения. Задержки. Много раз приходилось менять и пересматривать планы, преодолевая очередное препятствие. Нельзя воплощать задумку в жизнь на протяжении 30 тысячелетий и ничего не менять. Нам известно горечь поражения, но ничего подобного раньше не случалось. Его план трещит по швам. Не уверен, что у нас получится сохранить наработки и начать заново. Он намеревается сделать все возможное, как и я, но боги коварны». Они разлили краску и оставили собственные следы на стене, стерли его штрихи, закрасили все сами, меняя и искажая сюжет. Никакого изящества. Грубые и примитивные маски, однако, обладают силой, и эта сила противостоит нашей. Копье в руке охотника сломалось. Антилопа заметила опасность и бежит со всех ног, спасаясь от стрел, прячась в зарослях, которых вчера здесь не было. «Ответь мне». «Дай знак». Открой глаза, повелитель. Боги, проигрывая нематериальную битву к моему ужасу, смогли обернуть в свою пользу войну в реальном мире. Мир, который мы вместе старательно строили, разлетается на крошечные осколки. И его сыновья гибнут. Пробудись, поднимись, ответь на зов. Нужно поговорить. И ради победы сейчас, ради возможности изменить завтрашний день, ему придется убить еще нескольких. 1.6. Осколки. Копье торчит из груды камней, будто флагшток. Нанизанные на него окровавленные останки болтаются подобно полотнищу флага. Лишившийся гусениц танк Карнадон в цветах Гена-10 Сайрус лежит кверху днищем в луже зловонной сточной воды. Все люки залиты. Ведущие колеса работают с перерывами. Вперед и замерли. назад и замерли. Предсмертные конвульсии умирающих систем. Из полузатопленного корпуса доносится слабый стук, но никто его не слышит. Аркат Виндик Центурион, Орел Императора, удерживает Маршальский двор и сады Кеплера. От этих мест ничего не осталось. Он понимает, где находится, только благодаря тактической карте на дисплее шлема. Система брони показывают воину цифровой призрак парковой зоны и величественной площади, которые вчера еще существовали в реальности. С золотой брони капитана Кустодии встекают кровь и жирная грязь. Рядом защитники площади спешат занять позиции у последнего оставшегося дерева. Больше нет никаких боевых порядков. Кустодия окружает солдаты Солнечной Ауксилии, Экзортус Империалис, резервиста ополчения, легионера Астартес. несколько рыцарей забвения и нульдев, горстка ветеранов из старой сотни и сколько-то гражданских. Кто мог подумать, что до такого дойдет? Этих разношерстных защитников атакуют не люди и даже не сверхлюди а Стартас. В их сторону несется вопящая стена плотоядных чудовищ, авангард кошмара, экзопланарные сущности, которым по законам галактики нельзя было появляться ни здесь, ни где-либо еще среди смертных. но обереги гаснут, будто свечи на ветру. Эти создания возникли из небытия, и вот они тут взмахивают жуткими крыльями, шелестят жесткими вибрисами, сверкают горящими, как угли, глазами, ковыляют на птичьих лапах, загребают землю копытами и скалят острые зубы. Аркад уже сталкивался с такими врагами, но никогда прежде они не проникали в реальное пространство, и никогда их не было так много. На краткий миг Кустоди опирается рукой на обгоревший, выщербленный и расколотый ствол чудом устоявшего дерева, последний ориентир среди дыма и грязи. Занявший позицию рядом сержанта Ауксилии, чьего имени Центурион никогда не узнает, умирает от страха. Просто умирает и падает на земь. Он не кричал и не пытался убежать, но сердце и разум бойца не выдержали. Кустодий моргает впечатленной стойкостью простого смертного и поднимает клинок, чтобы все вокруг его видели, и повышает голос, чтобы все услышали. Ворву под королевским трактом выгоревшие остовы гусеничной техники напоминают груду мертвых насекомых в ловушке дезинсектора. Перевернутые корпуса свалены в кучу так, что кажется, будто верхние вот-вот выберутся наружу по курганам менее удачливых собратьев. Но нет. Все они безжизненны. Изо рва поднимаются только клубы пыли и дыма. Наверху, вдоль рва и дальше по магистрскому подъему, их черепа нанизаны на пики. Пики сделаны из металлических балок и ферм. А черепа – это башни теневых мечей, сикаранцев, руссов, убийственных клинков, разящих клинков, карнадонов, глеф, грозовых молотов. Некоторые с орудиями, некоторые без. Пожиратели миров в своем безумии создали лес из похожих на головы слонов трофеев, снятых с танков. Мокрые кости в пересохших канавах. Мертвые руки сжимают обугленное оружие в выжженных бункерах, превратившихся в мавзолеи. Кратос – центурион передовых отрядов. Крисаор, сержант пристав. Оба из железных рук из разбитых легионов, понесших страшные потери в самом начале этого безумия. кажется, что это случилось столетие назад. Они сражались на множестве планет умирающего Империума, чтобы оказаться здесь и сейчас. Они хотят выполнить долг, ради которого были созданы, и, может быть, свести кое-какие счеты и отомстить. В надежде исполнить эти желания, они встают плечом к плечу с имперскими кулаками на великолепном проспекте Вечных, протянувшемся на 60 километров от внутреннего санктума до места, где раньше возвышались львиные врата. Они встречают приближающихся пожирателей миров боевым кличем своего легиона. Слова тонут в громогласном реве имперских кулаков. Крик двоих воинов совсем не похож на торжественное песнопение закованных в желтую броню товарищей, но они оба его слышат. Кратос и Крисаор слышат девиз Железного Десятого в динамиках своих клювастых шлемов. И пускай Легион понес потери и сражается против превосходящего врага, он не погиб. Еще не погиб. И они знают, что, несмотря на разные слова, имперские кулаки по сути кричат то же самое. Они не отступят. «Их плоть не будет слаба, а их деяния не будут забыты». 1.7. Фрагмент интервью, записанного летописцем Олитон. «Я ведь сделан из обычной плоти и крови, Мерсади. Если отбросить все лишнее, убрать доспехи и не обращать внимания на физические улучшения, которые по сути просто инструменты, необходимые для выполнения задач, то вы увидите, что я обычный человек». не нужно меня бояться. Но да. Да. Меня создали для войны. Как и всех остальных. Потому что война, это одна из наших обязанностей, и мы должны с ней справляться лучше, чем кто-либо из предшественников. Однако мы не просто воины. Война – лишь одна из наших функций. Да, наименее приятная, но лишь одна из многих. Нас создавали для множества задач И мы можем великолепно справляться со всеми. О, как отважно мои лунные волки действовали на Аартуа и в системах кискостины и Андров, каких высот военного искусства им удалось достичь. Прошу меня простить, я увлекся воспоминаниями. Я собирался сказать, что однажды, и я действительно в это верю, война перестанет быть нужной. Она исчезнет из списка наших обязанностей. Я жду этого дня. Я не хочу погибнуть на войне. Я хочу, чтобы смерть пришла за мной во время мира, построенного благодаря этим войнам. Мы по сути свои созидатели, понимаете? Надеюсь, что да. Мы строим новый мир. Да, иногда камень нужно расколоть молотом, обтесать и обработать, пока он не встанет на место. Но только так можно получить прочную и надежную конструкцию. Мы строим цивилизацию летописец». Эта задача потребует много сил и времени. Но вся кровь, которая прольется в процессе, необходима, пусть я и плачу, подобно отцу на берегу той реки, когда до этого доходит. Я бы с радостью отдал жизнь, если бы великий труд можно было завершить без кровопролития. Но давайте будем честны, это невозможно. И я смотрю вперед с оптимизмом. И вам бы последовать моему примеру. Мы делаем это ради вас». Ради всего человечества. И знаете, Мерсаде, по-моему, мы делаем эту работу вместе. Простите? Ну, нет. Он сейчас не с нами. После триумфа на Уланоре, когда отец нас покинул, я в первое время был потерян. Разумеется, я был горд и польщен стать его доверенным. Удивлен? Нет, надо признаться, не был. Госпожа, вы задаете умные вопросы». проницательные. Хотите докопаться до самой сути? Ну что ж. Нет, я не был удивлен. Я должен был получить эту позицию. Других кандидатов нет. Я был горд, польщен и еще чувствовал облегчение. Меня оскорбило бы, достанься мантия кому-то из братьев, какими бы достойными они ни были. А еще я чувствовал опустошение. Прямо как отец у той реки. потому что мне казалось, что если он уходит, то работа завершена, а я наследую пустой титул и бесполезную корону. Постоянное стремление к большему, понимаете? Оно течет в моих венах. И я чувствовал себя потерянным, потому что не знал, к чему дальше стремиться. Однако осталось еще много миров, которые нужно завоевать. Вскоре я это понял, как и отец в свое время». И, предвидя вопрос, я использую термин «завоевать» в том значении, которое мы обсуждали ранее. Были миры, которые нужно привести к согласию, освободить. Были цивилизации, которые пришлось поглотить. Мы принесли больше мира, чем войны. Мы заключили мир с тысячами человеческих культур, каждая из которых является утраченным драгоценным осколком Старой Земли. Мы нашли своих братьев, забытые ветви большой семьи, И вернули их домой и каждый раз когда мы приходим в новый мир мерсаде прежде чем взяться за меч я протягиваю им открытую ладонь война магистр войны крестовый поход это просто вдохновляющие слова они звучат гордо сильные слова производящие впечатление и подчеркивающие значимость наших деяний но это просто пропаганда наподобие тех историй которые вы пишете и отправляете домой Они воспевают силу, отвагу, единство и целеустремленность. И все же это просто слова, и описывают они лишь малую толику нашего дела. Думаю, вскоре мы сможем от них отказаться. Они останутся в прошлом. Нет. Забавно. Нет, летописец, я не думаю, что останусь в прошлом вместе с ними. Моя работа только началась. Мамзель Мерсади, если вы ждете от меня смирения... То выбрали не того собеседника я знаю кто я я возвышаюсь над вами мерсаде олитон я в четверо больше я выше любого мужчины или женщины и я прекрасно осведомлен о своей природе я человек летописец но если бы я искренне утверждал что я всего лишь человек полагаю у вас были бы веские причины бояться Потому что в таком случае я бы либо лгал, либо находился во власти опасных заблуждений. Мне нужно понимать, кто я есть. И не сомневаться. Я человек. Я примарх. Я луперкаль. Выражаясь языком древних оленикийцев, я полубог и не могу этого скрыть. Да и не должен. Отрицать этот факт – это отрицать себя, а следовательно отрицать свою цель». Я же с радостью принимаю свою сущность. Я был создан для великих свершений. И это не высокомерие. Я знаю, что вы не говорили этого вслух, но выражение лица сделало все за вас, так что... Это не высокомерие. Это принятие себя. Нельзя заложить такой потенциал и такую мощь в одно существо и не дать ему понять, что оно собой представляет. Высокомерием с моей стороны было бы отрицать все это. притворяться, что я – нечто меньшее. И если бы я колебался и изображал скромность, то это было бы причиной для беспокойства. Я знаю, кто я такой. И я совершенно обоснованно страшусь этого. В противном случае я действительно представлял бы огромную угрозу. 1.8. Осколки. Повсюду воронки, до краев наполненные прометием. Некоторые яростно пылают, наполняя воздух жирными хлопьями сажи. По соседству видны озера хладогента, химикатов и тухлой воды из пробитых хранилищ. Их поверхность подернута радужной топливной пленкой, которая тоже горит, но мягким, почти незаметным пламенем. Прозрачные язычки трепещут, будто крылья насекомого. Некоторые разливы приобрели буро-розовый цвет от растворенной меди, Иные окрасились солями синильной кислоты в яркую лазурь. Под сенью стены Санктус Саджук из белых шрамов готовит к бою силы арьергарда. Подчиняясь командам, позиции занимают другие шрамы, кулаки претарианца и горстка кровавых ангелов. Саджук охвачен горем и устал настолько, что похож на высохший труп. Всего несколько часов тому назад он принес тело павшего Кагана вместо последнего пристанища и думал, что проведет остаток жизни в вечном трауре у могилы повелителя. Но могучие стены не устояли. Усыпальница великого Кагана грозила опасность. Война с каждым часом подходила все ближе. И потому Саджук поднялся, молча кивнул скорбящий Илья Равалион и вернулся на поле боя, которое, похоже, не хотело его отпускать. Врата Вечности закрылись. Отступать некуда. Он обречен остаться и сделать, что сможет. Мортон Линс, доблестный капитан из Синдорна, командовавший этим участком обороны, пал. Его голова разлетелась на куски от снарядов тяжелого болтера. Соджук Хан, старший по званию после смерти Линца, Теперь эта тонкая и зыбкая линия на пути надвигающихся отрядов Гвардии Смерти – его ответственность. Он отбросил скорбные мысли, как зверь сбрасывает старую шерсть во время линьки в начале лета, и почувствовал, как очищается разум и приходит ярак, сосредоточенность. Так ястреб на охоте готовится спикировать на добычу. В степи они кормили ястребов обрезками мяса, чтобы придать им сил, но только обрезками, чтобы голод заставлял их с яростью вонзать когти вплоть жертвы. Это его степь. Он стал ястребом. Он готовится к полету и зовет других за собой. Окоченевший труп завяз в грязи так, что со стороны кажется стоящим в трясине человеком. На губах застыла ухмылка, а сведенная судорогая рука указывает куда-то в пустоту. Толпы людей пытаются убежать. Стенающая орда заполняет улицы, бесцельно мечется из стороны в сторону. Выжившие задыхаются в облаках пыли, кричат и звонят в колокольчики, чтобы их видели и слышали. Остаться в одиночестве означает сгинуть навеки. Они